Уставился в потолок. Ему казалось, звон аварийной сигнализации сейчас разорвет его несчастную голову. За лето сирена сработала уже в третий раз. Видимо, космос все же не такой пустой, каким его представляют в учебниках астрономии. Держась за голову, Мишка спустился на пол. Пока он собирался с мыслями, Дима и Эдик успели одеться. «Давай быстрее!» Эдик выскочил в коридор. Дима за ним. Мишка поплелся следом на ходу, натягивая комбинезон. Он никак не мог понять, почему Юра не отключит эту противную сигнализацию. Почему каждый раз, когда какой-нибудь микрометеорит попадает в одну из обходных галерей, весь экипаж должен тащиться на пост управления? Ничего полезного они все равно не делают, просто сидят и ждут, пока обшивка затянется. «Какая на этот раз?» — весело прокричал Дима, поравнявшись с винтовой лестницей. «Займи свое место!» — осадил его Юра. Дима, ошарашенный непривычно резким ответом, умолк, но ненадолго. Протиснувшись между креслами, он опустился на сиденье возле иллюминатора и тут же стал приставать к Васе, клевавшему носом по соседству. «Ставлю свой десерт против твоего. Сегодня правая...» Мишка сел слева от прохода. Эдик устроился впереди, между Лешей и Сашей. Там шла оживленная беседа. Правда, завоем сирены слов было не разобрать когда раздражающий звук наконец умолк, внезапно наступившую тишину пробил резкий голос Лёши. «Подача энергии упала на четверть!» Все на мгновение замерли. Лёша смущенно кашлянул. «Так это не разгерметизация?» — удивлённо спросил Дима. «Нет», — отозвался Юра. «Что-то случилось с солнечными панелями». «Хм, снова метеорит?» «Пока не ясно. И что теперь?» Если подача энергии не будет падать дальше — ничего. По крайней мере, в ближайшее время. А если будет? Придется переходить на другую систему питания. У нас и другая имеется. Имеется. Только в отличие от солнечных батарей, ее ресурс ограничен, напомнил Валик. Не хочется трогать ее раньше времени. Не нагнетай, — недовольно покосился на него Саша. Алеша добавил. Как по мне, неплохо бы сперва понять, что случилось. А уж потом думать, что с этим делать. Ты, как всегда, прав, — согласился Юра. Что предлагаешь? Включить аварийный режим для всех энергоемких систем и осмотреть корабль. Камерами? Для начала камерами, а там как пойдет. Действуй, — одобрил командир и, выглянув из-за спинки своего кресла, сказал, обращаясь ко всему экипажу. Пока проблема не локализована, просьба оставаться на местах. Мишка вздохнул. Ужасно хотелось спать. Веки непреодолимо тянуло вниз. Приходилось бороться. Он огляделся по сторонам. Варя и Аня о чем-то тихо шептались. Настя дремала. Вася спал, откровенно похрапывая. Дима, наклонившись через него, что-то рассказывал Клавдии Васильевне. Мишка посмотрел вперед. Краем уха он услышал негромкий разговор старшего бортинженера с командиром. «Все чисто», — снова и снова повторял Леша. На экране бортового компьютера, угол которого выглядывал из-за спинки стоявшего впереди кресла, один за другим менялись кадры. Лёша шаг за шагом осматривал камерами Альфа-Ориона. Солнечные панели, узлы, соединяющие их с кораблём, корпус второго сегмента, решётки ферм. — А это что? — Мишка насторожился. — Сейчас посмотрю с другой стороны. — Так и есть. Лёша, Юра и Валик нависли над монитором. Эдик и Саша пытались заглянуть через их сомкнутые плечи. Мишка вытянул шею. Ничего не видно. Он встал, стараясь не дышать. Подошёл ближе. На экране растянулась одна из ферм. У края торчала перебитая стойка, а плавившимся концом она смотрела в сторону. Там висели оборванные пучки проводов. «Похоже, всё-таки метеорит!» — Лёша барабанил пальцами по столу. «Итого. Минус вертикальная стойка?» «Минус солнечная панель», — заключил Юра. «Погоди, сама-то панель цела?» «Да, но разорвана связь с контроллером». «С проводами мы как-нибудь разберемся», — заверил Лёша. «Правда, такой ремонт вряд ли получится сделать манипулятором. Кому-то придётся выйти наружу». «Может, расконсервируем модуль обслуживания?» — предложил Саша. «Имеешь в виду недоделанный челнок, который ты не дал нам оставить на земле?» Саша кивнул. Зачем добру пропадать-то? Его же собирали для нас. На земле он вряд ли кому-нибудь пригодится. А здесь вполне может оказаться полезен. Если довести его до ума, получится неплохая машинка. Кабина там маленькая. Для длительной высадки на поверхность не подойдет. Но для ремонта Альфа-Ориона очень даже. Может быть, ты и прав? Задумчиво протянул Юра. Там, если не ошибаюсь, тоже был небольшой манипулятор. Да. Причем по размеру он небольшой, а по функционалу даже поинтереснее, чем тот, которым мы пользуемся сейчас. Он и инструментами побогаче, и в управлении проще. Только не забывайте, этот модуль у нас в грузовом отсеке», — заметил Леша. «А тут на минуточку, во втором сегменте. Чтобы туда попасть, нужно отключить гравитацию. Хотя, с другой стороны, для ремонта это в любом случае придется сделать». Юра внимательно посмотрел на него, и Леша пожал плечами. «А какие у нас варианты?» «Ты же видишь, разрыв практически в центре вращения. Нормально работать в такой карусели не получится». «Я понял», — Юра почесал подбородок. «Скажи ещё вот что. Мы ведь можем обеспечить питание корабля оставшимися панелями?» «На этой орбите можем», — подтвердил Лёша. «Пока мы приближаемся к Солнцу, интенсивность его излучения растёт. Сейчас она намного выше минимально допустимого уровня». Наши батареи могут питать Альфа-Ориона, вплоть до орбиты Юпитера. А здесь их приходится поворачивать к Солнцу под углом, чтобы получать меньше света и не вырабатывать лишнего. Вот и отлично. Тогда вернемся к этому позже. А пока нужно восстановить питание и нормальный режим работы всех систем. Как скажешь. Через полчаса будет сделано. Можем отпустить остальных. Да, только освещение у нас аварийное. Ничего. Вряд ли кому-то захочется почитать». Лёша улыбнулся, а Юра встал, коротко объяснил, что случилось, и отпустил экипаж. Мишка вернулся в каюту. Спать ему расхотелось. Он снял с крючка стульчик и сел. Окинул комнату взглядом. Через минуту в дверь проскользнул Эдик. «Не поверишь! Димон уснул в кресле! Я так и не смог его растолкать!» Мишка молчал. «Ты чего? Представляешь?» «Завтра на Альфа-Ориона отключат гравитацию», — мечтательно произнёс Мишка. «Мы все окажемся в невесомости. Подумать только. Будем плавать по кораблю. Совсем как в кино. Если и будем, точно не завтра. И вообще вряд ли в ближайшее время. Клава ни за что не позволит». Мишка посмотрел на Эдика. Тот вдруг сделался серьёзным, даже немного грустным. «Из-за Ани. После сотрясения ей нельзя в невесомость». Там кровь приливает к голове. Для нас с тобой это может быть и неплохо. Мозг будет получать больше кислорода. Глядишь, и соображать станем лучше. А вот для Ани результат может оказаться плачевным. И что же делать? А собственно ничего. У нас еще три панели. Леша немного их развернет и все. На встречу с Меркурием хватит. Пока мы недалеко от Солнца, волноваться не о чем. А потом. Потом и решим. Глядишь, Аня к тому времени успеет восстановиться. Слушай, там же еще стойка сломана. Это ничего? Об этом вообще не думай. Одна стойка погоду не делает. Пока вполне можно обойтись без нее. Нагрузка перераспределится, и все. Главное, без резких движений. Эдик, не раздеваясь, забрался в спальный модуль. Давай лучше спать. Мишка кивнул. Тихо скрипнула дверь. В комнату вошла мама. Маша не просыпалась? удивилась она, глядя на нетронутую бутылочку молока в подогревателе. «Странно, проспала больше трех часов». «Я, кажется, тоже», — подумал Мишка.